Глава 19. Когда-то у меня было всё. Мечты, цели, планы. Я грезил о том, что буду приносить людям радость и шёл к этому, учась обустраивать дизайн жилья так, чтобы заказчики чувствовали надёжный тыл, настоящий оплот. У меня была цель построить дом, в котором я жил бы счастливо со своей семьёй. И был план создать отношения с любимой девушкой. Всего этого я лишился в одночасье, оставшись один на один с несбывшейся мечтой. Мне оставалось жить не больше года, и я решил потратить эти несколько месяцев, чтобы сбылось хотя бы одно желание. Не жалея себя, я помогал каждому, кто просил о помощи, наплевав на сон и еду, боролся с жадным огнём. А твоёвая жизнь за жизнью у старухи смерти. Надеясь победить с разгромным счётом, раз свою уже безнадёжно проиграл. Карина покинула меня, как только стал известен диагноз. Молча поднялась и не подарив даже прощального взгляда, удалилась. Я до сих пор помню тишину, установившуюся в кафе после моих слов. Посетители, сидящие за соседними столиками, старательно отворачивались, будто от прокажённого. Официантка, смущённо запинаясь, попросила меня уйти и добавила, что я могу не платить за чай. Бросив на стол смятую купюру, я вышел в одиночество. Я не ощущал себя больным, я чувствовал себя уже умершим. Сердце всё ещё билось, Но скорее по привычке меня никто не замечал, никто не ждал меня, уже не было. Всё это промелькнуло перед глазами за мгновение, когда из темноты замка вышла женщина, поразившая меня своей красотой. Я не смог бы объяснить, почему она была прекрасна. Худая настолько, что щёки ввалились, а скулы приобрели остроту. Чёрные волосы были всклокочены, платье висело как на вешалке. Никогда не был поклонником модельных параметров, но огромные, едва не мультяшные глаза лучились такой силой духа, что перехватывало дыхание, и сердце билось чаще. Я почти влюбился в невероятное ведение, когда она произнесла: "Непрекаянная душа". Осмотрела она меня с головы до ног таким взглядом, будто перед ней стоял вчерашний Магнус. "А это ты устроил погромы в моём доме? В моём доме", пронеслось эхом в моих мыслях. Это Флоренс, живая. Схватившись за грудь, я постарался унять глупое сердце. Вот идиот. Едва не влюбился в женщину на десяток лет старше себя. вдову с тремя детьми мало тебе сокол приключений на непрекаянный зад она молча ждала явно ожидая моего отчёта и я собрался с мыслями чтобы объясниться как услышал душу раздирающее мама промчавшейся мимо меня вихре почти сбил с ног едва живую женщину джессика дрожащими губами прошептала флоренс Прижав к себе, девочку закрыла глаза. По впалым щекам ее скользнули две прозрачные капли. К нам не спеша подошел старший из детей. Удерживая на руках полусонную малышку, он не отрывал от матери взгляда. Смотрел так, будто ждал, что видение вот-вот растает. «Мам?» – голос Джонатан оказался бы спокойным. Если бы не напряжение, которое заметно звенело в нём. Ты в порядке? Иди ко мне, с трудом произнесла Флоренс. Он шагнул, но Агнес втрепенулась и едва не вывернувшись из объятий брата, потянулась ко мне. "Не, Агнес", позвала её мама, но малышка вдруг начала хныкать, а потом перешла на дикий крик. Я не выдержал первым. Шагнув к ним, взял ребёнка, который тут же успокоился и, обвев мою шею маленькими ручонками, прижался мягкой щекой к моей небритой. На секунду Джонатан растерялся, но вскоре отвернулся и обнял мать. Так мы простояли долго. Джессика, уткнувшись в живот Флоранс, тихо плакала, а её брат Молча обнимал их с матерью. Агнес не отлепала от меня и даже не смотрела в сторону семьи. Я же не знал, что предпринять. Извините за дом. Наконец решился нарушить напряжённую тишину. Мы с детьми решили сделать ремонт, но кое-что пошло не так. Поэтому придётся пожить пару-тройку дней в шатре, пока пыль не осядет. Откуда вы взялись? перебила женщина, и, глянув на меня, с подозрением прищурилась. Вас забросила в шах после смерти? Я его пригласила, отступив от матери, призналась Джессика, опустила голову и добавила тише: Теперь у нас есть папа. Есть кто? изумилась Флоранс и решительно покачала головой. «Нет, это совершенно неприемлемо. У вас был папа. Настоящий. Но...» «Никаких но!» Глянув на меня так, что я едва не задымился, Флоренс сделала шаг и попыталась забрать Агнес. Но малышка взвыла не хуже пожарной сирены. Я оглох мгновенно. Даже мама девочки покачнулась и, отпрянув, прижала руки к груди. При этом она смотрела на меня, как на врага всего человечества, словно это я подстроил, будто не знает своего ребенка. Но спорить я не собирался, потому что я сновидел, женщина измождена и едва держится на ногах. А после всех слухов, что она сгинула в загадочном замирье, от которого Шаад отгородил некий супермаг, Больше хотелось позаботиться о несчастной. Как-то она умудрилась вернуться оттуда, откуда не возвращаются. Не секрет, что ради своих деток. Шатёр второй раз показал Яна своё сооружение. Не очень презентабельный, зато там сухо и не пыльно. Можете отдохнуть внутри, а я займусь домом. Нет, слишком уж поспешно вскрикнула она. и переведя дыхание, добавила спокойно и жёстко: "Больше вы к нему не прикоснётесь, ясно?" "Не!" неожиданно вмешалась в разговор притихшая Агнес и замотала головой. "Не-не-не."